Двадцать Тогда, в апреле 2012 года, наводя порядок в бумагах дяди Соло, я все время думал о банде Гольдманов, она не выходила у меня из головы. Погода стояла на редкость тяжёлая и душная. На Флориду наваливалась необычная жара, грозы шли чередой. Однажды, во время очередного ливня, я все таки решил позвонить Александре. Сидя под козырьком на крыльце, укрывшись от потопа, Я вытащил ее записку, которая всегда лежала у меня в заднем кармане, и медленно набрал номер. Она сняла трубку после третьего гудка. «Алло?» «Это Маркус». На секунду повисло молчание. Я не знал, то ли ей неудобно, то ли она рада меня слышать, и чуть было не нажал на отбой. Но тут она сказала... «Марки, я так рада, что ты позвонил». «Прости за фото и за весь этот срач. Ты по-прежнему в Лос-Анджелесе?» «Да. А ты? Вернулся в Нью-Йорк? Как-то у тебя там шумно». «Я все еще во Флориде. То, что ты слышишь, — это шум дождя. Я у дяди. Навожу порядок в доме». «Что случилось с твоим дядей, Маркус?» «То же, что и со всеми Балтиморами». Повисла немного неловкая пауза. Я не могу долго говорить. Тут Кевин. Он не хочет, чтобы мы созванивались. Мы не сделали ничего плохого. И да, и нет Марки. Мне нравилось, когда она называла меня Марки. Это значило, что еще не все потеряно. И именно потому, что не все потеряно, это и было плохо. Она сказала. Я сумела подвести черту под нашими отношениями. Снова обрела равновесие. «А теперь опять все неясно. Не надо со мной так, Марки. Не надо так, если ты в нас не веришь». «Я всегда в нас верил». Она не ответила. Дождь палился удвоенной силой. Мы молчали, но не вешали трубку. Я растянулся на скамейке у стены дома и снова почувствовал себя подростком из Монклера, лежащим в постели с трубкой проводного телефона в руках. Она тоже лежит в своей постели в Нью-Йорке, и мы говорим, и наш разговор будет длиться, наверное, не один час. Хэмптоны, штат Нью-Йорк, 1997 год. Тем летом Патрик Невилл, безусловно, повлиял на наш выбор университета. Он несколько раз заводил с нами разговор об университете Мэдисона, где преподавал сам. «По-моему, это один из лучших университетов с точки зрения перспектив, какие он открывает перед студентами. И неважно, какую профессию вы выберете». Гелель сказал, что хочет учиться на юриста. «В Мэдисоне нет факультета права», — пояснил Патрик. «Но там блестящий подготовительный цикл. К тому же у тебя всегда есть время передумать. Быть может, за первые четыре года в университете ты найдешь себе другое призвание? Спросить у Александра. Она скажет, что в полном восторге. И потом, будет здорово, если вы все будете вместе. Вуди хотел играть в футбол на университетском уровне. И снова Патрик подтвердил, что Мэдисон — отличный выбор. «Титаны» из Мэдисона — замечательная команда. Оттуда вышло несколько игроков нынешнего чемпионата НФЛ. «Правда?» «Правда. В университете хорошая спортивная программа». Оказалось, что Патрик сам болельщик и играл в футбол в университете. Один его старый приятель, с которым он поддерживал отношения, входил в руководство Нью-Йорк Джайнс. «Мы все трое обожаем Джайнс, сказал Вуди. «Вы ходите на матчи?» «Да, всегда, когда время позволяет. Даже в раздевалке побывал». «Мы обалдели». «Вы знакомы с игроками?» — спросил Гилель. «Ну, я близко знаю Дэнни Кеннелла», — заверил он нас. «Не верю», — не сдавался Вуди. Патрик на минуту вышел и вернулся с двумя альбомами. Там были его фото с игроками «Джайнтс» на поле их стадиона в Истрадзефорде, в Нью-Джерси. В тот вечер за ужином Вуди пересказал дяде Солу и тете Аните наш разговор с Патриком Невиллом про университетский футбол. Он надеялся, что Патрик поможет ему получить стипендию. Вуди хотел играть в университетской команде не столько для того, чтобы оплатить учебу, сколько потому, что она открывала ему путь в НФЛ. Ради этого он тренировался без устали. Утром вставал раньше нас и отправлялся на длинные пробежки. Иногда я шел с ним. Он был гораздо тяжелее меня, но бегал быстрее и дольше. Я любовался тем, как он отжимается и подтягивается. Вес своего тела он поднимал, как пушинку. Однажды утром, когда мы трусили вдоль океана, он признался мне, что футбол для него — самое важное в жизни. До футбола я был никто. Меня вообще не существовало. А с тех пор, как я играю, меня знают, уважают. «Неправда, что тебя до футбола не существовало», — сказал я. «Ну, любовь Балтиморов дали мне они сами. Или одолжили, если угодно. Могут и назад забрать. Я им не сын. Я просто мальчишка, которого они пожалели. Кто знает, может, однажды они повернутся ко мне спиной. Да как тебе такое в голову могло прийти? Ты для них как сын. Фамилия Гольдман не моя, ни по праву, ни по крови. Я всего лишь Вуди, мальчишка, оказавшийся в вашей орбите. Мне надо строить себя самому, а для этого у меня есть только футбол. Знаешь, когда Гилеля выгнали из команды Баккери, я тоже хотел завязать с футболом чтобы его поддержать. Сол меня отговорил. Сказал, что я не должен бросать футбол с горяча. Они с Анитой нашли мне новую школу, новую команду. Я поддался на уговоры. А сейчас злюсь на себя. Мне кажется, что я избежал ответственности. Несправедливо, что кашу пришлось расхлебывать Гилелю. Гилель был ассистентом тренера. Он не должен был пускать Скотта на поле. Он же знал, что тот болен. Это была его ответственность как тренера. Я хочу сказать, не надо сравнивать себя с ним. Ему просто очень нравилось быть с тобой на площадке и покрикивать на парней сильнее его, вот и все. Для тебя футбол — это жизнь, а может, и карьера. Он поморщился. Все равно я на себя злюсь. И зря. Дядя Сол был от Мэдисона в куда меньшем восторге, нежели мы. Когда Вуди опять заговорил за столом о своих тамошних перспективах, Дядя Сол возразил. «Это хороший университет. Ничего не могу сказать. Просто выбирать надо в зависимости от того, чем ты хочешь там заниматься». «Во всяком случае, с футболом там круто», — повторил Вуди. «С футболом, может, и круто. Но если, например, вы хотите заниматься правом, надо сразу начинать курс в университете, где есть юридический факультет. Так логичнее». Джорджтаун, например, очень хороший университет, да и к дому ближе». «Патрик Невилл говорит, не надо ограничивать свои возможности», — возразил Гилель. Дядя Сол возвел глаза к небу. «Ну, если сам Патрик Невилл говорит...» Иногда мне казалось, что Патрик слегка раздражает дядю соло. Помню, однажды вечером мы все получили приглашение на ужин в рай. Ужин Патрик устроил с размахом. Нанял повара из ресторана и официантов. На обратном пути тетя Анита похвалила блюдо. Это вызвало небольшую размолвку между ней и дядей Солом. Вполне безобидную. Но тогда мне стало не по себе. Я первый раз видел, чтобы дядя с тетей ругались. «Еще бы невкусно!» — возразил дядя Сол. «Повара нанял. Сделал бы лучше барбекю. Куда как приятнее». «Ну, Сол, он одинокий мужчина, готовить не любит. Дом, во всяком случае, великолепный». «Слишком олеповатый». «Во времена Кларков ты говорил иначе». «При Кларках там был шарм, а он все переделал, как нувариш». «Тебе что, не нравится, что он зарабатывает много денег?» спросила тетя Анита. «Я очень за него рад». «А по тебе не скажешь». «Не люблю нуваришей». А мы с тобой разве не нувариши? Ну уж, вкуса у нас побольше, чем у этого типа, это точно. Ой, Сол, не придирайся. Я придираюсь? Ты что, правда считаешь, что у этого типа есть вкус? Да, есть. Мне нравится, как он отделал дом, мне нравится, как он одевается. И перестань называть его этот тип, его зовут Патрик. Одевается он смешно. «Строит из себя молодого модника, а выглядит со своей подтяжкой, как старый потаскун. Не могу сказать, что Нью-Йорк пошел ему на пользу». «Не думаю, что он делал подтяжку лица». «Ну, они-то. У него же кожа на лице гладкая, как попка младенца». «Я не любил, когда дядя с тетей обращались друг к другу по имени. Это значило, что они сердятся». В остальное время они звали друг друга ласковыми, полными нежности прозвищами. И казалось, что они любят друг друга, как в первый день. После слов Невилла мысль учиться в университете Мэдисона прочно засела у меня в голове. Не столько из-за самого университета, сколько из желания быть рядом с Александрой. Встречаясь с ней каждый день, я понял, насколько счастлив в ее присутствии. Я воображал нас с ней в кампусе, воображал, что между нами все как прежде. За неделю до нашего отъезда из Хэмптонов я набрался храбрости и сообщил ей о своих планах. Когда мы, проведя целый день в раю у бассейна, отправились домой, я сказал кузенам, что забыл у Невилов одну вещь и побежал обратно. Пошёл без стука, решительным шагом и нашел ее в одиночестве у бассейна. «Я мог бы поехать учиться в Мэдисон», — сказал я. Она сдвинула на кончик носа солнечные очки и взглянула на меня неодобрительно. «Не делай этого, Маркус». «Почему?» «Не надо и все Выкинь эту глупость из головы». Я не понимал, отчего эта глупость, но скромно промолчал и удалился. Я никак не мог уразуметь, почему она так приветлива с кузенами и нелюбезна со мной. И уже не знал, люблю я ее или ненавижу. Наша хэмптонская жизнь подошла к концу в последнюю неделю июля 1997 года. Накануне отъезда мы пошли в рай попрощаться с Невилами. Александра не было дома, только Патрик. Он угостил нас пивом и каждому дал свою визитку. «Как я рад, что лучше вас узнал. Вы все трое фантастические парни. Если кто-то из вас захочет поступать в Мэдисон, дайте знать. Я поддержу вашу кандидатуру». Под вечер, сразу после ужина, она зашла к дяде Солу и тёте Аните. Я сидел под тентом, один, и читал. При виде её сердце мое заколотилось. «Привет, Маркикетик», — сказала она, садясь рядом. «Привет, Александра». «Вы так и уедете, не попрощавшись?» «Мы недавно заходили. Тебя не было». Она улыбнулась и пристально посмотрела на меня, своими серо-зелеными миндалевидными глазами. «Я тут подумала, может, куда-нибудь сходим вечером?» — предложила она. Во мне поднялась огромная волна восторга. «О, ладно», — ответил я с плохо скрытым волнением. Я взглянул ей прямо в глаза. Мне показалось, что она сейчас скажет что-то очень важное. Но она лишь спросила. «Позовешь Вуди с Гилелем или подождем до завтра?» Мы отправились в бар на главной улице. Там была свободная сцена, где выступали все местные музыканты. Надо было просто сообщить имя бармену, и распорядитель по очереди вызывал участников. Едва мы вышли из дому, как Гелель, пытаясь произвести впечатление на Александру, стал строить из себя всезнайку. Распустил хвост и вылил на нас целую ушат речей сведений. Мне хотелось съездить ему по физиономии. На счастье, музыка в баре заглушила его голос, и ему пришлось умолкнуть. Мы послушали первую группу. Потом на сцену вызвали какого-то юношу. Он спел несколько поп-композиций, аккомпанируя себя на рояле. Трое парней, сидевших у нас за спиной, освистали его. «Вы не могли бы вести себя повежливее?» — обратилась к ним Александра. В ответ донеслось грязное ругательство. Вуди, обернувшись, зарычал. «Вы что-то сказали, козлы?» «Нарываешься?» — отозвался один из них. В мгновение ока Вуди вскочил и, невзирая на мольбы Александры, схватил парня за руку и резким жестом вывернул ее. «Пойдем-выйдем?» — спросил Вуди. Дрался он классно. Настоящий лев. «Отпусти его!» — приказала Александра, решительно бросаясь к ним и отпихивая Вуди обеими руками. Вуди отпустил взвывшего от боли парня, и трое дружков пошли за лучшее смыться. Пианист доиграл, из репродукторов донеслось имя следующего исполнителя. «Александра Невилл! Просим Александру выйти на сцену!» Александра, побелев, застыла на месте. «Какой идиот из вас троих это сделал?» «Идиотом был я». «Я думал доставить тебе удовольствие». «Удовольствие?» «Ты совсем спятил, Маркус!» Ее глаза наполнились слезами. Она окинула взглядом каждого из нас и крикнула. «Ну почему вам обязательно надо вести себя, как последние кретины? Почему вам обязательно надо все испортить? Зачем ты, Гилель, корчишь из себя ученую обезьяну? Такой, как есть, ты гораздо лучше. А ты, Вуди, зачем лезешь, куда тебя не просят? Думаешь, я сама себя защитить не могу?» «Непременно надо было задираться с чуваками, которые ничего тебе не сделали. А ты, Маркус, завязывай наконец со своими дурацкими идеями. Зачем ты это сделал? Чтобы меня унизить? Радуйся! Тебе удалось!» Она разрыдалась и выскочила из бара. Я побежал за ней, нагнал на улице и схватил за руку. «Я это сделал, — вспылил я, — потому что Александра, какую я знал, никогда бы не сбежала из бара. Она бы вышла на сцену и покорила весь зал. Знаешь, хорошо, что мы снова встретились, потому что я понял, что больше тебя не люблю. Девушка, какую я знал, давала мне мечту». Я сделал вид, что возвращаюсь в бар. «Я бросила музыку! — крикнула она, обливаясь слезами. «Но почему? Это же была твоя страсть!» потому что никто в меня не верит. Я, я в тебя верю. Она вытерла глаза тыльной стороной руки. Голос у нее дрожал. Это твои проблемы, Маркус. Ты мечтаешь, а жизнь не мечтание. Жизнь одна, Александра. Одна единственная, совсем коротенькая жизнь. Неужто тебе не хочется посвятить ее тому, чтобы осуществить свои мечты, вместо того, чтобы тухнуть в дурацком университете? «Мечтай! И мечтай о великом, потому что выживают только самые великие мечты. Остальные смывает дождь и уносит ветер!» Она в последний раз растерянно взглянула на меня своими огромными глазами, потом бросилась впрочь и исчезла в ночи. Я в последний раз крикнул изо всех сил. «Я еще увижу тебя на сцене, Александра! Я знаю! Я верю в тебя!» Но мне отозвалось только ночное эхо. Она исчезла. Я повернул обратно к бару. Там что-то случилось, доносились крики, явно завязывалась драка. Трое парней, прихватив еще троих, вернулись разбираться с Вуди. Я увидел, как шесть силуэтов наскакивают на кузенов, и ринулся вперед, вопя как оглашенный. «Банду Гольдманов не победить! Банду Гольдманов не победить!» Мы бились храбро. Четверых мы с Вуди вырубили быстро. Он был силен как бык, а я неплохо боксировал. Двое других лупили Гелеля, мы прыгнули им на спины и несколькими точными ударами обратили в бегство. Их приятели стонали на полу. Вдали послышалась сирена и крик «Копы! Копы!» Кто-то вызвал полицию. Мы пустились на утек Мы мчались, сломя голову по ночным улочкам из Тхамптона. Бежали и бежали, пока не убедились, что опасность миновала. Выбившись из сил, сложившись пополам, чтобы отдышаться, мы посмотрели друг на друга. Мы только что дрались не со шпаной, мы дрались с самими собой. Мы знали, что чувства к Александре превращали нас в братьев-врагов. «Мы должны заключить договор», — заявил Гилель. И мы с Вуди сразу поняли, что он имеет в виду. Под покровом темноты мы соединили руки и поклялись бандой Гольдманов, что никогда не будем соперниками. И каждый из нас отказывается от александра Клятва банды Гольдманов звучала во мне и спустя 15 лет. После долгого умолчания я, лежа под навесом дядиного дома в Коконат Гроув, наконец произнес: «Мы заключили договор, Александра. В то последнее лето в Хэмптонах Вуди, Гелели и я дали друг другу обещание». «Маркус, ты начнешь жить по-настоящему, только когда перестанешь ворошить прошлое». Мы с минуту помолчали. Потом она прошептала. «А если это знак, Маркус? А если мы не случайно снова встретились?» Всему есть начало, и всему есть конец, а книги часто начинаются с конца. Не знаю, когда закрылась книга о нашем детстве, когда мы окончили школу или годом раньше, в конце июля 1997 года в Хамптонах, в последний день летних каникул, за время которых наша крепкая дружба и клятва вечной верности разбились в дребезге, не выдержав нашего взросления.